Глава 9 «Их гораздо больше, чем я ожидала», — задумчиво заметила Кира, глядя в окно, выходящий на парадный подъезд, куда один за одним подъезжали роскошные лимузины. «Очень наглядная демонстрация того, как репутация превращается в деньги», — усмехнулся я. «А ты всегда этот момент недооценивала». «Я уже поняла, что была не права. серьезно кивнула Кира. «Я раньше просто не понимала, как это делается». «А как это вообще будет происходить?» — робко спросил Кальцит. — Я категорически потребовал, чтобы Кальцит приехал в Новгород на аукцион, который, собственно, и был презентацией нашего товарищества обществу. Кальцит неохотно подчинился, но чувствовал себя ужасно неловко. Я все-таки не ожидал, что он сбежит, однако на всякий случай за ним приглядывал. — Вы вообще знаете, что такое аукцион и как он проходит? — спросил я. — Только теоретически, — признался Кальцит. — Все выкрикивают свою цену, а побеждает тот, кто даст больше всех. По сути, верно, подтвердил я. Нюансы различаются, конечно. В нашем случае нюанс состоит в том, что для допуска к аукциону необходимо внести учтенный банком чек или безотзывный аккредитив. В общем, любое безотзывное обязательство на 50 тысяч гривен. Участнику взамен выдается золотая табличка с номером, которая является допуском к аукциону. В конце аукциона эти обязательства возвращаются всем, кроме победителя. Победитель вносит разницу до размера ставки и получает свой приз. «А если не внесет?» — заинтересовался кальцит. «Тогда ему ничего не возвращается, моя жена будет очень и очень счастлива. Она прям запала на эту брошку и с радостью внесет разницу сама». «То есть мы получим как минимум пятьдесят тысяч?» «Как минимум», — подтвердил я. «Это очень много», — глубокомысленно сказал кальцит. «Увы, не настолько уж много, почтенный. Наше товарищество уже затратило огромную сумму на оборудование лавки». И не забывайте о стоимости материалов. Ту же слезу пожирателям вам ведь не даром отдали. Ремесленники тоже взяли с нас немало. Наше семейство выдало товариществу беспроцентный кредит на текущие расходы, но эти деньги придется вернуть. Как только мы вычтем из 50 тысяч все расходы, сумма сразу же перестанет радовать глаз. Да, да, так обычно и бывает. Вот госпожа Кира подтвердит. После этого нам надо будет оставить часть суммы на текущие расходы товарищества. Потом поделим остаток пополам. и от согревающей сердца суммы останутся крохи. «Вы как-то совсем не стараетесь меня воодушевить», — помрачнял кальцит. «А у меня такой задачи нет», — хмыкнул я. «Я предпочитаю, чтобы вы здраво оценивали перспективы. Впрочем, на самом деле все обстоит не так уж плохо. Вы получите достаточно продуктов, чтобы нормально прожить до следующего поступления. У товарищей что будет достаточно денег, чтобы оплачивать расходы, не прибегая к займам». И еще у вас наверняка останется некая свободная сумма, пусть и небольшая. И мы все же говорим о самом худшем случае. Я надеюсь, что мы выручим больше, чем пятьдесят тысяч». «Выручим, конечно», — подтвердила Кира. «Какая-то торговля ведь обязательно будет. Вопрос только в том, насколько больше выручим». «Вот скоро узнаем», — пожал я плечами. «Пойдемте в зал, пора уже начинать». «Алина», — обрадовался я, — «не передать словами, как я тебе благодарен». «Спасибо, что откликнулась». «Не стоит благодарности», — махнула рукой Алина. «Не так уж и велика услуга». «Может, и не велика, зато оказана вовремя. Видишь, как у меня неудачно с дружиной получилось. Понадобилось как раз тогда, когда ее нет». «Не волнуйся, Кеннер, мои девочки никого не пропустит. Они полностью перекрыли все подходы. А вообще, ты уверен, что опасность действительно есть? Мне просто интересно, неужели кто-то рискнет напасть ради этой брошки?» Ради брошки? Нет, конечно, отрицательно покачал я головой. Эта брошка никому не нужна, ее же не получится продать. Даже тот, кто не против покупки краденого, не станет покупать вещь, которую невозможно носить. Мы ведь сразу придем к нему с неприятными вопросами. Дело совсем в другом. Посмотри, сколько здесь людей, прикинь, сколько нам принесли безотзывных обязательств на 50 тысяч гривен каждая. Вот как раз из-за этих денег у многих может полностью отключиться чувство самосохранения. Действительно. — с удивлением сказала Алина. — Я как-то даже не задумывался об этом. — А многие задумались, и еще как. Антон Кельмен докладывал, что вся преступная братья возбудилась до предела. Им страшно даже подумать о таком, но сумма просто сводит их с ума. Я надеюсь, что они все же не решатся, но кто их знает? — Да, соблазн большой, — задумчиво покивал Алина. — Знаешь, я, пожалуй, схожу предупрежу девочек, что опасности реальные, чтобы они были повнимательнее. Она направилась к выходу, а я двинулся дальше. Практически сразу наткнулся на Нежану Черную с бокалом в руке. Она радостно замахала мне, а официант тут же воспользовался случаем, чтобы от нее улизнуть. Не знаю, чем она его так достала, но учитывая ее энергичность, бедняги явно пришлось несладко. Госпожа Нежана, поклонился я. О, господин Кеннер, защебетала она. Я так рада вас видеть, так рада, как ваши успехи. Вполне успешны, уклончиво ответил я. «Ха-ха!» — засмеялась она. «Но я не сомневалась. Случайно услышала, что вы тоже подались в горняки. Поздравляю!» Случайно услышала. «Как же! Я уже давно понял, что в их компании горняков нежанно выступают кем-то вроде делегата. И очень пробивного. С ее неиссякаемой энергичностью она может прогнуть кого угодно. Во всяком случае, сопротивляться ей не так-то просто». «Ну что вы, в какие еще горняки?» — возразил я. «Один жалкий золотой приск еще не делает меня горняком». — Почему эта неуместная скромность, господин Кеннер? — с улыбкой пожурила она. — Не такой уж он и жалкий. — Скажу вам совершенно честно, госпожа Нижана, горное дело совсем не наш профиль. Прииск для нас скорее навязанная обуза, а вовсе не актив. — Золото весьма прибыльная тема, — заметила она. — Прибыльная, — согласился я, — при наличии своего прииска, своего аффинажа, а главное — своих покупателей золота. Черная согласно кивнула. С проблемами золотодобывающей отрасли она явно неплохо знакома. Будете дальше делать афинаш у Орловских? Деловито поинтересовалась она. Ключевой вопрос. Если мы собираемся ставить свой афинажный завод, значит, нам в любом случае придется расширять добычу, чтобы обеспечить его сырьем. А значит, нам так или иначе придется влезать в горное дело, отпихивая локтями других. Мы сейчас пытаемся понять, насколько рентабельно делать свой афинаж для единственного прииска. Если это окажется нерентабельным, придется работать с Марцином-Орловским. Деваться нам некуда. Серьезный завод нам загрузить нечем. Вы же с Карлами наладили контакты. Могли бы обогащать их сырье? У них свои методы очистки. Подозреваю, даже получше наших. Да и объем у них маловатый. А знаете, госпожа Нижана, вы сейчас подали мне неплохую идею. Возможно, Карлы смогут обогащать наш шлих, и, возможно, это окажется для нас достаточно выгодным. — Большие объемы они не потянут, так у нас больших объемов и нет. — То есть расширяться вы не собираетесь? — Категорически не собираемся, госпожа Нижан, так и передайте всем заинтересованным лицам. — Обязательно передам, — ослепительно улыбнулась она. — Ах да, что это я? Единолично заняла хозяина приема, так невежливо с моей стороны. Не смею вас больше задерживать, господин Кеннер, и прошу простить меня за назойливость. Я с улыбкой поклонился в ответ и двинулся дальше. Надеюсь, я смог ее убедить, что не собираюсь никому наступать на ноги. Нам еще не хватало интригующих против нас горняков. Собственно, серьезных неприятностей они нам сделать не в силах, но на разнообразные мелкие пакости их возможностей вполне хватит. Бери, рад тебя видеть. Я тепло приветствовал Беремира Хомского. — Влада, дорогая, зачем тебе эта дорогостоящая побрякушка? Ты и так прекрасно выглядишь. «Пригодится», — смущенно улыбнулась Влада. «Дочь хочет», — развел руками Беремир. «Погоди немного, Кеннер, вот появится у тебя дочь, и ты сам поймешь, как сложно сказать ей нет». «У меня для этого жена есть», — засмеялся я. «Пусть она и говорит». «А если серьезно, Влада, не хочется тебя огорчать, но на всякий случай не очень рассчитывай, что тебе удастся купить эту брошку». Они оба вопросительно на меня посмотрели. Несколько номеров получили никому неизвестные личности, которые похожи скорее на поверенных. «Анонимные покупатели», — сразу догадался беримир «Князья?» «Не знаю, но очень даже возможно. Один из князей, не буду называть имя, действительно проявлял интерес». На Владу было жалко смотреть. «Извини за плохую новость, Влада», — сказал я сочувственно, «но лучше уж узнать сразу. Лена тоже эту блестяшку хочет, и у нее тоже вряд ли получится». «Может, следующую можно будет как-нибудь зарезервировать?» — с надеждой спросила она. «Не уверен», — покачал я головой, — «даже если у нас получится опять достать нужные ингредиенты, я не знаю, как можно убедить компаньона продать такую вещь помимо аукциона. А на аукционе сама видишь, что творится». Влада грустно посмотрел на немаленькую толпу самых богатых людей княжества и вздохнула. «Ничего не выйдет, да, пап?» «Рано отчаиваться, дочь», — приободрил ее беремир. «Мы рассчитывали на семьдесят тысяч», — сказал он мне. «Но я, пожалуй, смогу поднять до восьмидесяти. Хватит, как ты думаешь?» — Не знаю, честно, — пожал я плечами. — Лену вы точно обойдете. Не думаю, что она дойдет хотя бы до семидесяти. А вот насчет остальных у меня даже мыслей никаких нет. Не расстраивайся, Влада. Тебе ведь действительно не очень-то и нужно. А если что, наша мама наверняка не откажется тебе помочь. Ну ладно, мне пора уже начинать, не грустите. Я взобрался на подиум и встал рядом с конторкой аукциониста. Никто этого, конечно же, не заметил, разговоры продолжались. Я похлопал в ладоши, чтобы привлечь внимание. Как это обычно и бывает, кто-то подумал, что сейчас положено хлопать, и захлопал тоже. А прочие решили, что раз вокруг хлопают, то им тоже надо. Совершенно неожиданно получив аплодисменты, я не выдержал и засмеялся. Благодарю, но аплодисментов я пока не заслужил. Я с улыбкой поднял руки вверх и дождался, пока не установилась полная тишина. «Дамы и господа, я рад всех вас видеть в нашей скромной лавке. Для тех, кто меня не знает, мое имя Кеннер Орди, и я глава семейства Орди». «Интересы нашего семейства лежат в разных областях, но изначально мы артефакторы. Я думаю, что наши мобилки знают даже те, кто никогда не слышал о Борди». Легкий шум голосов прокатился по комнате. С мобилками все определенно были знакомы. «Совсем недавно мы установили связь с народом рифов, которые живут под рифейскими горами и создают потрясающие вещи из металла и камней. Уверен, что все уже оценили уровень мастера, создавшего эту брошь. Позвольте мне представить его». Почтенный кальцит, прошу вас подняться ко мне. Кальцит неловко залез на подиум и застенчиво поклонился. Его смущение ощущалось буквально на физическом уровне. С самого первого момента нашего знакомства я не устаю восхищаться его работами. Кстати, я заметил, что многие дамы обратили внимание на гарнитур моей жены. Эти серьги и кулон тоже работа почтенного кальцита. На несчастном кальците скрестили сразу много задумчивых взглядов, и он слегка поежился. По сравнению с Ленкиным гарнитуром украшения большинства дам выглядели купольными на распродаже, и женщины это остро чувствовали. Думаю, сразу же после аукцион ему необходимо уезжать в свои рифы и прятаться там от заказчиков. Здесь ему покоя точно не дадут. Мы с почтенным кальцитом подумали и решили. Рифы, ювелиры, орди, артефакторы, так почему бы нам не объединить наши усилия? Мы создали товарищество сад камней, и вот перед вами, дамы и господа, первый результат наших совместных трудов. «Брошь Рефейская роза!» Я взмахнул рукой, и в витрине включилась дополнительная подсветка. Подставка с брошью поднялась вверх и начала медленно вращаться, а на самой броши скрестились лучи. Рубиновый бутон отбрасывал алые отблески, а мелкие бриллианты, изображающие капельки росы, ослепительно сверкали в ярком свете. Дамы, да и не только дамы, не смогли сдержать восхищенные ахи. Позвольте мне, дамы и господа, немного подробнее рассказать о том, что вы видите перед собой. Бутон розы выточен из цельного рубина, только представьте себе эту работу. Превратить цельный камень в бутон из тончайших лепестков – это, безусловно, потрясает воображение. «С тем резцом, что подарили мне вы, это было не так уж сложно», – смущенно сказал Кальцит. «Не пытайтесь преуменьшить свои заслуги, почтенный», – укоризненно заметил я. Инструмент очень важен, но гораздо важнее рука, которая его держит. Идем дальше, дамы и господа. Рубиновый бутон держится на платиновом стебле. Сам стебель, листочки, шипы — это все платина. Кто-то мог бы подумать, что поверхности каким-то образом придали зеленый оттенок. Я ошибся бы. Это не окрашенный сплав платины с несколькими редкими ингредиентами. Замечу, что слово сплав здесь не совсем подходит. Некоторые из этих добавок не выносят высокой температуры. Так что этот металл был получен сложным процессом молекулярной диффузии в монокристалл платины. Если говорить простым языком, стебель розы был целиком выращен из металла. Я оглядел присутствующих. Все слушали меня предельно внимательно. В общем-то, ожидаемо. Если человеку предлагают заплатить такие деньги, совершенно естественно, что он хочет узнать, за что. У многих из вас сейчас наверняка возник вопрос. Зачем такие сложности? Только для того, чтобы придать платью зеленый оттенок и сделать металлический стебель похожим на настоящий? Нет, дамы и господа, не только. Давайте вспомним, как работают амулеты. Например, обычный амулет защиты от пуль, который вы можете увидеть на охранниках в этом зале. Такой амулет работает час, полтора, иногда два, а затем он должен день, а то и больше, лежать и восстанавливать заряд. Любой артефакт тратит энергию и должен откуда-то ее брать. Если владелец амулета не является одаренным, амулету приходится собирать свободную энергию из окружающей среды. И процесс этот совсем не быстрый. Я думаю, вы уже начали догадываться, в чем особенность рифейской розы. Она не нуждается в сборе энергии. Или, если сказать точнее, она собирает энергию быстрее, чем тратит, и именно в этом и состоит функция ее стебля. И если бы стебель состоял не из этого сплава, то роза полностью тратила бы свою энергию примерно за 15 минут, а затем нуждалось бы в нескольких днях для ее восполнения. Но здесь мы приходим к главному вопросу. Так на что же именно она свою энергию тратит? Я сделал драматическую паузу. В зале царила полная тишина, никто не отрывал от меня глаз. Мужчинам это может показаться ерундой, но я уверен, что женщины ее действия оценят. Собственно, это подробно описано в буклетах, которые получил каждый из вас. Но я повторю для тех, кто не любит читать буклеты. Во-первых, рифейская роза нормализует гормональную активность. Если вы будете часто и подолгу ее носить, у вас никогда не будет прыщей, угрей и тому подобных воспалений, а кожа приобретет приятную бархатистость. Во-вторых, роза нормализует обмен веществ и убирает избыточный вес. Если, конечно, увлечение пирожными будет оставаться в пределах разумного. Я улыбнулся, в зале послышались смешки. И, наконец, она поможет своей хозяйке меньше уставать и всегда быть в хорошем настроении. Я полагаю, дамы и господа, все это отвечает на главный вопрос. Почему мы просим столько денег всего лишь за брошку, пусть даже очень красивую? А теперь я готов ответить на ваши вопросы, которые у вас наверняка появились. По толпе прокатилось легкое оживление. Кто бы сомневался, что вопросы будут, и кое-какие, конечно с подвохом. А вот и первый руку поднял Богдан Водский, наш конкурент из машиностроителей. Ну, на самом деле, не конкурент. С водскими мы никак не пересекались, если не считать того, что они в свое время тоже претендовали на четвертый механический. Но кружок машиностроителей вообще относился ко мне настороженно. Молодой, наглый и с явной поддержкой князя за спиной, чего от него ждать? Вроде пока старается никому дорогу не переходить, но что будет дальше? Так что враждебности не проявляют, но в свой круг принимать не спешат. Скажите, господин Кенер. Почему такой полезный амулет никто не придумал раньше? Не подумать, что я сомневаюсь в ваших словах, но неужели до вас это никому не пришло в голову? Разумеется, все это давно придумали, господин Богдан. Нам пришлось немало потрудиться, чтобы объединить отдельные структуры для получения комбинированного эффекта. Но все они уже были разработаны раньше. Такие амулеты не делали вовсе не потому, что это невозможно. Их могли использовать только сильно одаренные, которым они просто не нужны. Сильно одаренные так воздействуют на себя безо всяких амулетов, на инстинктивном уровне. Вряд ли вам когда-либо приходилось видеть выше с прыщами или излишним весом, не так ли? Однако я заметил здесь сиятельную Алину Тирину, он вежливо поклонился Алине. Со всем уважением, сиятельная. Сиятельная сиятельной Алине такой амулет, разумеется, ни к чему. Я тоже вежливо поклонился Алине. Она находится здесь, как мои личные гости. «Я тоже участвую в торгах, Кеннер», — она помахала золотой табличкой. «Тебе этот брошек зачем, Лина?» Я настолько растерялся от удивления, что совсем забыл о формальном обращении. «Она красивая», — тонко улыбнулась Алина, и лица сразу нескольких женщин непроизвольно приобрели кислые выражения. «Мать большого рода бедная, очевидно, не была, и ставки могла поднять высоко». Я просто молча закатил глаза. «А госпожа Лена тоже будет участвовать в торгах?» подала голос Нижана Черная. Вопрос, которого я ждал, и из-за которого пытался Ленку отговорить это участие. Участие кого-то из своих почему-то всегда наводит на мысль о нечестной игре. «Увы, госпожа Нижана», развел я руками. «У меня не получилось ее отговорить, несмотря на то, что я очень старался. Госпоже Лене этот амулет совершенно не нужен, и это даже не вспоминая о возможностях нашей матери. Для нее, как и для сиятельной Алины, это просто очередная красивая блестяшка». Некоторые женщины слегка поморщились. Но я не могу запретить жене тратить ее личные деньги. Могу лишь надеяться, что она не увлечется и не зайдет в этом слишком далеко. — Ваша жена действительно хочет приобрести эту вещь? — спросил неизвестный мне господин. — Или ее цель просто в том, чтобы, так сказать, оживить торговлю? — То есть в том, чтобы заставить других повышать ставки. Довольно оскорбительное предположение. Смысл его, разумеется, дошел до всех, и на мне скрестилось множество любопытных взглядов. Скандал оживляет любое мероприятие обычно интересен всем, кроме хозяев, конечно. «Господин?» — я вопросительно на него посмотрел. «Я не отсюда», — коротко ответил тот. «Все понятно. Представитель какого-то важного лица, который предпочитает остаться неизвестным. Может, даже представитель князя Смоленского. Тот ведь очень интересовался предметом аукциона». «Я бы вызвал вас на дуэль, достойный за подобное предположение, но я не хочу омрачать это событие скандалом». Впрочем, я надеюсь, что позже у нас с вами найдется возможность обсудить ваше заявление подробнее. Оправдываться я, разумеется, не собираюсь. Скажу лишь одно. Если бы я вдруг опустился до подобных методов, то подставным покупателем была бы не моя жена, которую прекрасно знают все присутствующие, а кто-нибудь безымянный и никому неизвестный, вроде вас, достойный. В эмоциях у него ощущалось сильное чувство страха. Скорее всего, это обычный поверенный, который привык иметь дело с купцами просто не подумал, как подобное предположение воспримет дворянин. Прошу прощения, я ничего такого не имел в виду, торопливо пробормотал он. Я кивнул и отвел от него взгляд. Еще вопросы, дамы и господа? У меня есть вопрос, если позвольте, господин Кеннер. Послышался бархатистый голос слева. Я обернулся и увидел Асту Соболеву, Когда-то она была Астой Дорич, а потом случилась романтическая история, от которой впечатлительных дам до сих пор пробивает на слезу. История закончилась счастливо. Аста Дорич стала Астой Соболевой и идеалом молодых романтичных дурочек. Случилось это лет так тридцать назад. Аста с тех пор родила двоих детей, но по-прежнему оставалась редкой красавицей. «Слушаю вас, госпожа Аста», — галантно поклонился я. «Я согласна, что уникальный артефакт стоит таких денег». но только если он останется уникальным. Не случится ли так, что через некоторое время подобные артефакты появятся в широкой продаже и по совсем другой цене? «Прекрасный вопрос, госпожа Аста», — улыбнулся ей я. «Не рискну ничего гарантировать. В жизни случаются самые неожиданные вещи, а я все же не артефактор, чтобы рассуждать, что возможно, а что нет. Скажу лишь о том, что знаю сам. Как я уже упоминал ранее, этот амулет стал возможным лишь благодаря свойству быстрой подзарядки». Свойство же это обусловлено одним редким кристаллом, который называется слезой пожирателя душ. И если слово «слеза» здесь употребляется в поэтическом смысле, то в названии существа нет никакой поэзии. Это название представляет собой совершенно буквальное описание, из чего нетрудно сделать вывод о том, насколько сложно этот ингредиент получить и сколько он может стоить. Я очень надеюсь, что эта слеза была не последней, мы сможем получать эти кристаллы хотя бы изредка, Но насчет широкой продажи можете не беспокоиться, а особенно насчет другой цены. 50 тысяч – это последняя цена, за которую мы готовы продать артефакт со слезой пожирателя. Я сказал последнее в том смысле, что если мы сможем продать подобный артефакт всего лишь за 50 тысяч, то он будет последним изготовленным. Мы найдем для слез лучшее применение, если сможем их получить, конечно». Господин Кеннер поднял руку Тарас Куниц, глава небольшого нейтрального семейства. Вы гарантируете, что ношение этого амулета не причинит вреда хозяйке?» Тарасу в обществе относились с некоторой иронией, впрочем, довольно добродушной. Он долгое время ходил в холостяках, причем настолько долго, что общество решило, что он никогда не женится, а его племянник уже начал открыто называть себя наследником. Но затем Тарас встретил Людмилу Зуеву, дочь мелкого дворянина, и влюбился без памяти. Что удивительно, девица даже не была красивой, только что не страшной. Сейчас у Людмилы Куница обозначился заметный животик, а забота Тарас приняла настолько гипертрофированный характер, что общество начало посмеиваться. Племянник ходил мрачный. «Понимаю вашу озабоченность, господин Тарас», — кивнул ему я. «Это серьезные вопросы, и мы отнеслись к нему со всей серьезностью. Вместе с амулетом покупатель получит два подписанных заключения экспертов. Старший ремесленник круга силы Януш Ижиховский исследовал этот амулет и дал заключение, что он действительно выполняет заявленные функции и ничего кроме них. Сиятельная Милослава Орди проверила эти заявленные функции и дала свое заключение об их влиянии на организм и примерной силе воздействия. «Благодарю вас, господин Кеннер», — слегка поклонился мне куница. «Я полностью удовлетворен вашим объяснением». Я обвел глазами собравшихся. Никто больше не изъявлял желание задать вопрос. Если больше вопросов нет, позвольте на этом закончить вступление. Дамы и господа, я уступаю место нашему аукционисту Станиславу Альшевскому. Прошу вас, почтенный Станислав. Аукцион начался бодро. Аукционист едва успел взять молоток в руки, как тот самый неизвестный, с которым у меня вышла небольшая размовка, вскинул руку с табличкой и выкрикнул «60». Однако, удивился почтенный, за всю мою карьеру не припомню такого решительного начала аукциона. — Номер 48 предлагает 60 тысяч. Желает ли кто-нибудь возразить? — 65, — негромко сказала Алина. — Сиятельная, — поклонился ей аукционист. — Номер 22 предложил 65 тысяч. Дамы, господа. — 70, — поднялась рука с табличкой. — 70 тысяч от номера 31. Будут ли новые предложения? Я тихонько подошел к Ленке. — Я даже не успел ни одной ставки сделать. Полголоса пожаловалась она. «Вот не надо было выходить замуж за бедняка», — философски заметил я. «Не насмехайся, Кенни, а то и в самом деле променяю тебя на богатого». Она шутила, но голос у нее был грустный. «Не печалься, милая», — сочувственно сказал ей я. «Закажу тебе брошку у кальцита. Тебе же этот артефакт все равно бесполезен. Ну и зачем тебе такая дорогая безделушка? Кальцит сделает ничуть не хуже, только без слезы пожирателя». «Чтоб ты понимал, Кенни», — печально сказала Ленка. «Ну ладно, закажи». Тем временем ставки поднялись до 86. Беремир промелькнул со ставкой 78, и на этом вышел из гонки. Скорость, однако, заметно уменьшилась. Народ добавлял по 2 три тысячи. «94 тысячи от номера 39», — объявил аукционист. «94 раз, 94 два, 100», — веску уронил еще один неизвестный мне господин. Среди новгородских дворян такого лица точно не было. Во всяком случае, среди гербовых дворян. Молодое дворянство я знал гораздо хуже. Возможно, он был из молодых, но что-то в его внешности все же намекало на поверенного. 105. Еще одна незнакомая личность. Я случаем не сошел с ума, а забочно шепнул мне кальцит. Да я и сам такого не ожидал, шепнул я в ответ. После ста тысяч остались только трое незнакомцев, но торговля продолжалась недолго. Для двоих из них лимитом было, по всей видимости, 110, И после того, как номер 48 увеличил ставку со 110 до 112, аукцион закончился. 112-3, объявил аукционист, ударив молотком. Дамы и господа, наш аукцион завершен. Победил номер 48 со ставкой 112 тысяч гривен. Господин Кеннер, моя работа закончена. Благодарю вас, почтенный. Дамы и господа, давайте поаплодируем почтенному Станиславу, который так мастерски провел этот аукцион. И нашему счастливому победителю. Раздались жидкие аплодисменты. Аукционист с достоинством поклонился. Счастливый победитель с номером 48 стоял с совершенно невозмутимым выражением лица, и я окончательно убедился, что это всего лишь представитель. Человек, потративший такую чудовищную сумму, вряд ли смог бы сдержать эмоции. Во всяком случае, импат обязательно что-нибудь бы заметил. А для того, кто по доверенности тратит чужие деньги, это всего лишь привычная работа. Ну что ж, неплохо начали. Уже представляю, что завтра напишут газеты. Кальцит выглядит совершенно балдевшим и на все вопросы отвечает не в попад.